Мы были очень взбудоражены, схватились за подзорные трубки и всюду искали Лондон, но не могли найти никаких следов его или какого-нибудь другого поселения. Не видать было также ни озера, ни реки. Том совсем в тупик стал. Он говорил, что у него было вовсе не такое представление об Англии. Он думал, что Англия похожа на Америку, и всегда был такого мнения. «Всего лучше, — прибавил он, — нам позавтракать, а затем спуститься и расспросить о кратчайшей дороге в Лондон. С завтраком мы управились довольно скоро, очень уж нам не терпелось. По мере того, как мы спускались, погода становилась теплее, так что вскоре мы скинули шубы. Но она продолжала теплеть» и в самое короткое время стало чересчур теплой. Пот лил с нас градом, а когда мы были совсем внизу, у нас кожа пошла пузырями. Мы остановились в шагах в тридцати от земли, то есть это была земля, если можно назвать землей песок, потому что тут был только чистый песок. Дом и я спустились по веревочной лестнице и принялись бегать, чтобы поразмять ноги. И это было очень приятно, то есть, собственно, беготня, а песок сжег ноги, словно раскаленные уголья. Потом мы увидели, что кто-то идет, и побежали к нему навстречу, как вдруг слышим, Джим что-то кричит оглянулись, а он-то. Прыгает и руками машет и вопит благим матом. Мы не могли разобрать, что такое он кричит, однако испугались и пустились во всю прыть к шару. Когда же подбежали близко, то расслышали слова, и у меня душа в пятки ушла. Бежите, спасавайтесь, это лев! Я вижу через трубку. «Бежите, ребята! Пожалуйста, удирайте, как могите, скорей! Он убежал из Жверинца, и никого нету, чтобы его поймать!» Том летел во весь дух, но у меня ноги ослабели от страха. «Я едва дышал, как бывает во сне, когда за вами гонится привидение». Том схватился за лестницу, забрался по ней на несколько ступеней и ждал меня. А как только я уцепился за нее, крикнул Джиму, чтобы он поднимался. Но Джим совсем потерял голову и забыл, как это делается. Тогда Том вскарабкался наверх и крикнул мне, чтобы я за ним следовал. Но лев приближался и страшно ревел при каждом прыжке. А мои ноги так дрожали! что я не решался поднять какую-нибудь из них со ступеньки, опасаясь, что не устаю на другой. Но Том уже взобрался в лодку, направил шар кверху и остановил его, когда конец лестницы был в десяти или двенадцати шагах от земли. А лев уже был тут, метался внизу подо мною и рычал и прыгал, не доставая до лестницы всего какую-нибудь Четверть дюйма, как мне казалось. Приятно было видеть, что он не достает тебя. Очень приятно. И я чувствовал себя очень довольным и благодарным с одной стороны. Но я висел совсем беспомощным и не мог взбираться наверх. А это заставляло меня чувствовать себя очень жалким и несчастным с другой стороны. Редко случается человеку иметь такую смесь чувств, и ее никак нельзя рекомендовать. Том спросил меня, что ему предпринять, но я не знал. Он спросил, удержусь ли я, пока он улетит в безопасное место, обогнавши льва. Я отвечал, что удержусь если он не подымется выше, чем теперь. Но если подымется выше, то я, наверное, потеряю голову и упаду. Тогда он крикнул «Держись крепко!» и тронулся в путь. «Не так скоро!» — закричал я. «У меня голова кружится!» Он было помчался со скоростью поезда молнии. Теперь он замедлил полет, и мы скользили над песком не так быстро, но все-таки я чувствовал себя довольно скверно, так как неприятно видеть, как предметы бегут и скользят у вас под ногами, и притом без единого звука. Но скоро все кругом наполнилось звуками, так как лев догонял нас. Его рев приманил других. Мы видели, как они мчались в припрыжку со всех сторон, и скоро их набралось под нами дюжины две. Они прыгали к лестнице, ворчали и огрызались друг на друга. И так мы неслись над песком, а эти молодцы делали все, чтобы происшествие осталось нам памятным. А затем явились без приглашения несколько тигров, и тут уже между ними начался настоящий бунт. Мы поняли, что наш план не годится. При такой скорости полета нам невозможно было уйти от них, и я не мог же вечно держаться. Поэтому Том стал думать и придумал другой план. Именно застрелить одного из львов Из перечницы револьвера. И пока остальные будут драться из-за его трупа, улететь от них. Мы остановили шар, убили льва, а затем полетели, пока у них происходила свалка. Отлетели на четверть мили, и тут мне помогли взобраться. Но тем временем вся арава успела нагнать нас. Когда же они увидели, что мы не на шутку улетаем, и убедились, что им нас не поймать, то присели на задние лапы и смотрели на нас с таким огорчением, как мог бы смотреть разве человек, не говоря, конечно, о намерениях.